Глава 31. Наступил холодный январь 1902 года. Зимние каникулы Айко и Садаю подходили к концу. Йоко очень не хотела снова посылать сестер в пансион, и не только потому, что госпожа Тадзима стала ей неприятна. При одной мысли о предстоящем визите к этой даме, Йоко овладевали смущение и робость. Она почему-то боялась госпожу Тадзиму. И еще директора якогамского отделения Нагату. Почему Йока и сама не знала? Не то чтобы она считала их важными или опасными людьми, просто у нее не хватало решимости показаться им на глаза. Она представляла себе, как ученицы будут молча изводить ее сестер, и решила определить их в женскую гимназию Юран в районе Иигура, объяснив это тем, что школа Тадзимы слишком далеко от дома. Как только сестры уходили в гимназию, Курати приходил к Йоко и оставался у нее до их возвращения. Иногда их навещали самые близкие друзья и чаще других Масаи. Он буквально не отходил от Курати, повсюду следуя за ним как тень. И, пожалуй, больше всех трудился над созданием союза лоцманов. При всей кажущейся вялости и безалаберности он обладал острым как бритва умом и зорким глазом. Войдя в прихожую, аккуратно расставлял валявшуюся обувь, ставил в угол все зонтики. Он сразу же приметил, что цветы в вазе начали увядать, а запас чая и сладостей в доме скоро иссякнет. И на следующий день с самого утра занялся наведением порядка. Неразговорчивый он был в то же время очень любезен. Он мог вдруг ни с того ни с сего, глупо захохотать, в то же время и тишка, хитро наблюдая за собеседником. Чем больше Йоко узнавала его, тем чаще приходила в недоумение, и это ее раздражало. Йоко догадывалась, что они с Курати обсуждают не только Организацию Союза, но и еще какие-то, видимо, секретные вопросы, однако выяснить ей так ничего и не удалось. Она попробовала было спросить об этом курате, но он, как ни в чем не бывало, перевел разговор на другую тему. И все же... Йока снова была близка к вершине того счастья, о котором мечтала. То, что радовало Курати, радовало и её. Радости Йока были радостями Курати. Эта естественная гармония сделала Йока веселой и ровной в общении с окружающими. Для Йока, способной выполнить всё, что бы она ни задумала, не составляло никакого труда сыграть роль примерной и заботливой жены. Сестры, как будто тоже считали ее самой лучшей в мире старшей сестрой и одобряли все ее поступки. Даже Айко, к которой Йоко всегда относилась словно мачеха к падчерице, была послушна, как и подобает хорошо воспитанной девочке. Уже заодно то, что Айка в свои 16 лет выглядела настоящей красавицей, она должна была быть благодарна Йоко. За несколько недель Айко из грубого рубина, только что добытого в горах, превратилась в отшлифованный драгоценный камень. Она была несколько полновата и гораздо ниже Йока ростом, но этот недостаток скрадывался почти безупречным сложением, поразительной белой и гладкой кожей, округлостью плеч, очень тонкими, хоть и короткими пальцами рук и ног, и усилия Йока не пропали даром. Она причесала Айка на свой вкус, и та стала еще привлекательнее. Шлифуя красоту сестры, Йока испытывала такую же радость и гордость, какую испытывает художник, создающий прекрасную картину. Лицо Айка с тонким овалом, выхваченное лучом света из темноты, могло бы, пожалуй, вызвать зависть у самой Венеры. Блестящие, словно покрытые лаком густые волосы, не спадающие на лоб, сливались с темнотой а в полосе света четко вырисовывались линии прямого, как у гречанки носа, большие влажные глаза, упругие полные губы. Айка любила сидеть где-нибудь в темноте и оттуда пристально глядеть на свет своими меланхолически задумчивыми глазами. В такие минуты она бывала особенно хороша. Курати все забыл ради Йока, и она жаждала отплатить ему тем же. Она решила изгнать из своего сердца Садаку. Самое дорогое, что у нее было. Но это оказалось выше ее сил. Правда, после возвращения в Токио она ездила к ней всего лишь раз, но время от времени посылала деньги и просила няньку сообщать ей о здоровье дочери. Ответы няньки всегда были полны упреков: «Что толку от того, что вы вернулись в Японию? Подумайте сами, может ли ребенок расти без родителей? Нянька все стареет». «Садока больна корью и не перестает звать маму. Странно, что Йока не слышит ее голоса», — почти в каждом письме повторяла нянька, растравляя душу Йока. Йока не находила себе места. Ее тянуло потихоньку выскользнуть за ворота усадьбы, но, вспоминая Курати, она стискивала зубы и побеждала искушение. Ока все не приходил. Курати верно забыл послать ему письмо. Раз уж Ока написал такое скорбное послание Кимуре, то непременно пришел бы к ней, если бы знал ее адрес. В последнее время она все чаще думала об Оке и других своих знакомых, которых раньше ей совсем не хотелось видеть. Она даже вспомнила юношу, который пристал к ней тогда на пристани в Йокагаме. И всякий раз Йока задумывалась над тем, как отнесся бы к ее мыслям Курати и давала обет не вспоминать ни о чем подобном даже во сне. Курати ко всему относился беспечно, и поэтому Йока до сих пор не изъяла своего имени из семейного списка Кибе. В Японии существуют так называемые семейные списки. В Семейный список мужа, например, вносится имя жены. Правда, она не знала и того, осталась ли в семейном списке Курати его бывшая жена. Гордость не позволяла ей спросить об этом. К тому же он не придавал никакого значения подобным формальностям. Заговори она об этом, и Курати еще подумает, что она струсила, а ей очень не хотелось, чтобы он так думал. На самом же деле за гордостью Йока скрывался простой женский страх перед Курати. Она робела перед своим возлюбленным, боялась рассердить его, настолько подчинила себя его воле. Она хорошо это понимала и все же не находила в себе мужества заставить Курати поступить так, как хотелось бы ей. Жена Курати не выходила у нее из головы. Йока с подозрением оглядывала всех женщин, встречавшихся ей поблизости от его дома. Она была уверена, что непременно узнает ее по той фотографии, которую увидела Вадзима Мару. Но ей ни разу не пришлось встретить свою соперницу, и порой ее охватывало странное чувство, будто ее обманули. Ощущение полного здоровья, испытанное ею в начале путешествия на пароходе, больше уже не возвращалось. Наступили холода, и она все чаще чувствовала тупую боль в нижней части живота, а в пояснице была такая тяжесть, словно к ней привязали холодные камни. По ночам у нее нередко стыли ноги. Прежде Йока легко переносила холод, будто в жилах у нее текла не кровь, а огонь. И теперь удивлялась, когда Курати жаловался, что у нее холодные ноги. С самого детства у Йока часто немели плечи. Сейчас это проявлялось во все более тяжелой форме, и Йока постоянно приглашала массажистку. Она заметила, что боли в животе повторяются каждый месяц, и решила, что у нее какая-нибудь женская болезнь, И все же очень не хотелось верить в это, и она старалась найти какое-нибудь другое объяснение своему плохому самочувствию. Не беременна ли она? Мысль эта привела Йока в восторг. Нарожать кучу детей, подобно свинье, это ужасно. Но иметь одного да еще откурате, Йока жаждала и постоянно молилась об этом. Родила же она садоко, значит, у нее могут быть еще дети. Но нынешнее ее состояние мало походило на беременность. В конце января, как она и рассчитывала, пришли деньги от Кимуры. Йоко тратила их с легким сердцем, не то что деньги Курати, хотя он давал ей немало. Как-то солнечным днем они сидели с Курати друг против друга и пили вино. Йоко прислушалась к пению соловья, доносившемуся из соседнего сада, и подняла глаза на Курати. Вот и весна проговорила она задумчиво. Что-то она поспешила в этом году. Поедем куда-нибудь? Холодно еще? Да, конечно. А как дела с Союзом? Дела? Вот как только будет все улажено, поедем. Я порядком измотался. Он устало поморщился и залпом выпил чашку саке. Яку поняла, что дела с Организацией и Союза обстоят плохо. Откуда же тогда берется такая уйма денег? Мелькнула в голове Йока, и она поспешно заговорила о другом.